Пол устилала длинная красная дорожка. В воздухе кружились пылинки. Дрожание свечей превращало мой наряд в трико орликина. Лицо в пляску теней. Мерцание. На миг почудилось, что из маленького овала в чугунной раме на меня строго глядит оберон то ли игра света в зеркалах, то ли и впрямь отблеск его былого величия. Мерцание. Готов поклясться, что слева из серебристого прямоугольника в фарфоровой цветочной раме глянула звериная харя с моими чертами. Высунула язык, но едва я повернулся, мигом преобразилась в человеческую. Иду. Шаги звучат глухо, дыхание стеснено. Интересно, не пора ли призывать знак Логруса или даже пути? Делать этого не хотела, слишком свежи были в памяти малоприятные свойства обеих сил. Я чувствовал, сейчас что-то произойдет. Я остановился перед своим отражением в черной металлической раме, украшенной серебряными колдовскими значками. Стекло потускнело от времени, словно его душа затаилась где-то в неразличимой глубине. Лицо мое выглядело более худым, складки пролегли отчетливее. Над головой угадывался багровый венчик. В отражении мерещилось что-то холодное и даже... Зловещее, но, сколько я не вглядывался, ничего не происходило. Никаких знамений, перемен. Чем больше смотрел, тем больше печальные приметы возраста казались игрою теней. Я пошел дальше мимо нездешних пейзажей, диковинных тварей, всплывающих из подсознания мертвых друзей и близких. Кто-то даже помахал мне рукой, и я помахал в ответ. После неприятных ощущений в недавней пробежке между тенями эти странные, а, возможно, и грозные проявления уже не пугали Раз, я, кажется, заметил повешенного. Он со связанными руками качался на сильном ветру под небом, словно похищенным у Эль-Греко. «У меня были тяжелые деньки», — сказал я вслух, — «и просвета не ожидается». Пойми меня правильно, но я тороплюсь. Что-то ударило меня в поясницу. Я оглянулся, однако никого не увидел. На плечо мне опустилась рука, развернула меня. Опять никого. «Если справедливость того требует, — сказал я, — то я прошу прощения». Невидимые руки толкали и тянули меня мимо роскошных зеркал к дешевенькому, в заляпанной деревянной раме, словно купленному на барахолке. На уровне моих глаз в стекле темнело выщербенка. Тычки прекратились. Возможно, меня хотели не застращать, а напротив, по моей просьбе, постарались ускорить дело. На всякий случай я сказал спасибо и стал смотреть, то приближая лицо к зеркалу, то удаляя и мотая головой из стороны в сторону, отчего по изображению бежала ряд. Я ждал, что будет. Отражение не изменилось, но после того, как рябь пробежала в третий или четвертый раз, преобразился фон. Это был уже не тускло освещенный зеркальный коридор. Он исчез. И не появился, когда я снова отодвинул лицо от зеркала. Его место заняли темные кусты под вечерним небом. Я несколько раз мотнул головой. Рябь больше не возникала. Кусты казались самыми настоящими, хотя краем глаза я по-прежнему видел стену рядом с зеркалом. Я всматривался в густую зелень, ища знамений, примет или просто движение. Ничего такого не наблюдалось, хотя перспектива выглядела самой настоящей. Мне даже почудился холодный ветерок на затылке. Я смотрел долго, ожидая, что же покажет зеркало. Ничего не менялось. Если ему нечего больше предложить, — решил я, — то можно идти. Что-то шевельнулось в кустах за моей спиной. Я обернулся, выставил руки. Оказалось, это всего лишь ветер. И тут я понял, что стою не в коридоре, и снова огляделся. Зеркало и стена исчезли. Передо мной был невысокий холм, на нем разрушенная стена, за которой мерцали цветы Мне стало любопытно, и я осторожно полез на холм. Небо темнело на глазах, на нем не было ни облачка, Яркие звезды складывались в незнакомые созвездия, я окрадучись, пробирался среди камней, травы, кустов, битого кирпича. Из-за увитой плющом стены доносились голоса, слов было не разобрать, Впрочем, на разговор это не походило, скорее на какофонию словно несколько человек разного пола и возраста одновременно вещают на публику. Я выбрался на вершину и коснулся неровной стены. Мне совсем не улыбалось идти в обход и выставляться на обозрение неизвестно кому. Куда проще было ухватиться рукой за ближайший пролом, подтянуться и заглянуть через верх. Так я и сделал. Мне даже удалось нащупать зацепки для ног, так что на руках висеть не пришлось. Я подтянулся еще на несколько дюймов, и поверх выщербленных камней заглянул внутрь. Это было что-то вроде храма. Потолок обрушился, дальняя стена стояла, но вся пошла трещинами. Справа на возвышении помещался ветхий алтарь. То, что здесь произошло, Явно произошло порядочное время назад, потому что внутри успели разрастись кусты и плющ, сгладив очертания просевших скамей, рухнувших колонн, обломков перекрытия. Передо мной на расчищенном пятачке была начертана пентаграмма, В вершинах звезды стояли пятеро лицами наружу. На пересечениях горело по факелу. Это выглядело чудноватой вариацией знакомого ритуала. Мне стало любопытно, почему они не защищены и почему не объединят усилия. Каждый, по-видимому, был занят своим и не обращал внимания на остальных. Те трое, которых я видел отчетливо, стояли спиной ко мне. Двух других я видел еле-еле, и лица их скрывала тень. Одни голоса были мужскими, другие — женскими. Один пел, два декламировали на распев, два просто говорили, но делано театрально. Я еще подтянулся, силис разглядеть лица. Что-то во всех них было знакомое. Я чувствовал, что узнав одного, сразу угадаю остальных. Следующий вопрос был, кого они вызывают? Укроет ли меня в случае чего стена? Внизу обычных ограждающих мер видно не было. Я подтянулся еще чуть-чуть, и тут заметил, что движусь без всяких усилий. В следующее мгновение стало понятно, что стена рушится, а я падаю в самую середину необычного хоровода. Я попытался оттолкнуться от стены, чтобы скатиться по склону и броситься на утек. Поздно я оттолкнулся, но инерция влекла меня в Никто из пятерых не шелохнулся под градом обломков, и я на лету поймал первые внятные слова. «Вызываю тебя, Мерлин, да будешь в моей власти!» — пела одна из женщин. «Все-таки...» Очень действенный ритуал, решил я, раскидывая руки и ноги и приземляя спиной в середину пентакля. Голову я успел подобрать, чтобы не удариться затылком. Руки отлично амортизировали так что дух из меня не вышибло. Пламя факелов заколыхалась, потом выровнялось. Пятеро по-прежнему смотрели в разные стороны. Я попытался встать и обнаружил, что не могу. Мое тело как будто прибили к земле. «Фракер предупредила меня слишком поздно, уже в полете, и теперь я не знал, какое ей найти применение. Можно отправить ее к любому из пятерых с приказом ползти к шее и душить, но пока я не знал, кто именно и заслуживает ли такой участи. «Не люблю сваливаться, как снег на голову», — сказал я и вижу, что вторгся в дружеский кружок. Если кто-нибудь любезно меня отпустит, я потихоньку пойду». Женщина у моей левой ноги повернулась в синем платье, но без маски, на озаренном пламенем лице. Она натянуто улыбнулась, потом облизнула губы. Жулия. В правой руке она держала нож. Болтун несчастный. На все-то у него готовый ответ. Ты просто уходишь от прямого и честного разговора, даже с теми, кто тебя любит. Может, это просто чувство юмора, сказал я, которого, как я убеждаюсь, у тебя никогда не было. Она медленно покачала головой. — Ты всех держишь на расстоянии вытянутой руки. Ты не умеешь доверять. — Дурная наследственность, — объяснил я, — но сдержанность не исключает привязанности. Джулия занесла было нож, но удержала руку. — Ты хочешь сказать что по-прежнему меня любишь? Я и не переставал тебя любить. Просто ты меня напугала. Ты хотела больше, чем я мог в то время дать. Ты лжешь, — отчеканила она, — потому что твоя жизнь в моих руках. Я могу придумать и худшие причины для вранья, — Справа послышался другой знакомый голос. «Мне рано об этом говорить, но я ей завидую». Я повернул голову и увидел, что и другая женщина теперь смотрит на меня. Это была Коррелл. Ее правый глаз Скрывала черная повязка, в руке она тоже держала нож. Тут я увидел, что у нее в левой руке, и быстро перевел взгляд на Джулию. Да, у обеих в руках были не только ножи, но и вилки. «Эти?» — произнес я. «И ты?» «Я же говорила, что не понимаю по-английски», — отвечала корл. «Эту съем я», — отозвалась Джулия, поднимая вилку. «Кто сказал, что у меня нет чувства юмора?» Они начали плеваться друг в друга но больше попадали в меня. Мне подумалось, что люк бы сумел вывернуться, немедленно предложив обеим руку и сердце. Сам я на это не решился, чувствую, что не поможет. Это галлюцинация, вызванная страхом женитьбы, сказал я. Это... «Навязчивый бред! Это сонно его, это...» Джулия опустилась на одно колено и вонзила вилку в мою левую ляжку. Я заорал, но секса когда Кэрол воткнула вилку в плечо. «Это не смешно!» — вопил я. Ножи и вилки мелькали. Я корчился от воли. Женщина в правой дальней вершине развернулась медленно, величаво. Она была до глаз закутана в бурый плащ с желтой опушкой. «Прекратите, бабье!» Приказала она и распахнула плащ, став похожей на бабочку траурницу. Конечно, это была Дара, моя мать. Джулия и Корел уже поднесли вилки к рту и жевали, у Джулии на губе олела капелька крови. Плащ развивался словно живой, словно он растет у матери из пальцев. Его полы совершенно спрятали меня от Коррелл и Джулии, накрыли их, отбросили назад, и вскоре обе женщины превратились в столбики, которые все уменьшались и уменьшались, так что... Когда плащ свободно повис, их в углах звезды уже не было. Тут слева послышались аплодисменты и хриплый смех. «Отлично сработано!» — донесся до боли знакомый голос. «Но ты всегда любила его больше всех». «Просто больше». Поправила она. «Разве бедный Деспил хуже?» Спросил Джарт. «Ты несправедлив», — отвечала она. «Ты всегда любила чокнутого Амберского принца больше нашего достойного отца. Потому и Мерлина баловала больше нас, разве нет?» «Ты сам знаешь, что неправ, Джард. Он снова рассмеялся. «Мы все вызвали его, потому что хотели видеть каждый по своей причине, но в конечном счете все наши желания сводятся к одному, ведь правда?» Я услышал вой, И повернул голову в ту самую минуту, Когда лицо его по-волчьи удлинилось, Блеснули клыки и джарт, Рухнув на четвереньки, впился в мое плечо, Торопясь урвать кусок окровавленной плоти. «Прекрати!» — закричала Дара. «Звереныш!» Он поднял морду, И захохотал безумным смехом койота. Черный сапог пнул его в плечо, отбросил к еще стоящей стене, которая сразу рухнула. Джарт успел коротко взвизгнуть, и тут же его накрыло грудой камней. «Ну-ну-ну!» Услышал я голос Дары, и, переведя взгляд, увидел в ее руках вилку и нож. — Что такой скот делает в таком милом месте? — Вероятно, сдерживает последних хищников, — отвечал голос поведавший мне когда-то очень долгую историю с множеством версий автомобильной катастрофы и генеалогических сплетен. Дара метнулась ко мне, но он наклонился, схватил меня под мышки и рванул на себя». Длинный черный плащ взметнулся, словно у Матадора, накрыв дару, вогнав ее в землю, как она сама вогнала и Джулию. Сильные руки поставили меня стаймя и встряхнули плащ. Покуда они застегивали ворот серебряной розой, я выискивал клыки или хотя бы вилку с ножом. «Четверо из пяти!» — сказал я, отряхиваясь. «Сколько бы правдоподобно это ни выглядело, думаю, толковать все же следует символически. Как вышло, что в тебе не проснулись людоедские наклонности». «Ну, — произнес он, натягивая серебряную перчатку, — я ведь никогда не был тебя настоящим отцом. Трудно это, когда ни сном, ни духом не ведаешь о ребенке. Потому мне и хотеть от тебя нечего. Похоже... «Это у тебя Грис Вандер? Он кивнул. «Похоже. Тебе он тоже пригодился. Полагаю, надо сказать тебе спасибо. И еще полагаю, что обращусь не... не по адресу, если спрошу, ты ли перенес меня из пещеры... В край между тенями. Я самый. Ты не мог ответить иначе, если б не переносил, не сказал бы Эй, берегись, стена. На нас падала большая секция каменной кладки. Мощный толчок отбросил меня в середину пентаграммы. Сзади с грохотом катились камни. Я приподнялся, оттолкнулся руками, уворачиваясь от них. Что-то ударило меня в висок. Очнулся я в зеркальном коридоре. Я лежал ничком, Лицом на правом локте, сжимая в руке прямоугольный камешек, пахло душистым воском. Я начал вставать и сразу почувствовал боль в обоих плечах и в правой ляжке. Беглый осмотр выявил порезы во всех этих местах. Ничто другое не подтверждало реальность моих недавних приключений, но и эти доказательства были весьма ощутимы. Я встал и заковылял к своей комнате. «Куда ты подевался?» — крикнул сверху Рэндом. «А? Что?» «Ты вышел в коридор, но там ничего нет. Как долго меня не было видно?» «С полминуты». Я помахал камнем. «Вот! Поднял в коридоре. Не могу понять, что это. Вероятно, его вышибло из стены». «И забросилась сюда при столкновении сил», — отвечал Рэндом. «Раньше у нас было довольно много арок, сложенных из таких камней. На твоем этаже почти все они замурованы». «Ясно», — сказал я. «Заскочу к тебе, прежде чем отправляться». «Валяй», — отвечал он. Я повернулся, и через очередную рухнувшую стену, сколько же их было сегодня, пробрался в свою спальню. В дальней стене зиял пролом, и сквозь него открывался вид на пыльные комнаты Бренда. Похоже, дыра образовалась на месте арки, которая прежде соединяла наше помещение». Слева сохранился кусок свода. Я подошел взглянуть. Да, арка сложена из таких же камней, как и этот у меня в руке. И даже я стряхнул осыпавшуюся штукатурку, приладил свой камень в дыру. Он встал, как влитой, и не вынулся, когда я его дернул. Вынес ли я его из зловещего сна об отцовско-материнско-возлюбленно-братском ритуале? Или бессознательно подобрал с пола, куда его забросило недавним архитектурным бедствием? Я отвернулся, снял плащ, сбросил рубаку. Да... На правом плече олели дырки от вилки, на левом что-то вроде звериного укуса. На штанине не запеклась кровь, ляжка болела. Я умылся, почистил зубы, причесался, перевязал ногу и левое плечо. Завтра привычный метаболизм не оставит от раны следа. Но не хватало, чтобы они открылись и запачкали кровью новый наряд. Кстати, шкаф уцелел, и я решил сделать люку приятное. Золотая рубаха и синие штаны почти точно повторяли цвета Беркли кожаный камзол в тон штанов синий же плащ с голубым подбоем черная перевесь заткнуть за нее черные перчатки да понадобится новый меч и кинжал я прикидывал какую надеть шляпу когда мое внимание привлек